Глава 69 девятая. По крепким на вид стенам амфитеатра начали расползаться трещинки, устремляясь вверх балконом. Откуда-то изнутри послышался гул, смешиваясь с криками адептов. Каменная крошка посыпалась на головы сидящих под балкончиками людям, и они в панике стали покидать свои места, продвигаясь в сторону выхода. «Рита!» Зверь внутри меня обесновался, опасаясь за жизнь истиной. «Рита!» «Кто-нибудь объяснит мне, что здесь творится?» — схватился за голову Дансмор, оглядываясь по сторонам. «Райан!» «Понятия не имею», — прорвечал я, стараясь разглядеть Марго среди прыгающих с балкона и оборачивающихся в падении драконов. Их крылья заслонили небо, и я мог лишь гадать, успела ли она покинуть опасное место. «Кто-то запустил заклинание разрушения», — хрипло произнес Белый, как простыня Герард. но я не представляю, как это возможно. Под носом у Лайров и охраны? Да здесь силы потребуется немерено». «Герард, Кьяртен!» Юджин уже справился с волнением и взял командование в свои руки. «Проследите, чтобы все адепты вернулись в Академию в целости и сохранности. Я соберу магов, чтобы остановить процесс разрушения. Пойдем». Герард кивнул мне в сторону выхода, где охрана пыталась призвать к порядку, но безуспешно. Каким-то чудом в тесных проходах еще не образовалась давка. «Иди», — упрямо помотал головой. «Я должен найти Марго». «Райан!» Судя по остальным ноткам в голосе, друг был недоволен. «Ты отвечаешь не только за грозную, но и за...» Я не дослушал его до конца и, перепрыгнув в невысокое ограждение, устремился через пустую арену на противоположную сторону амфитеатра, туда, где располагался балкон, на котором стояла моя истинная. Гул усиливался, драконы испуганно мельтешили в небе, и если бы не всполохи пламени, которыми стихийники-огневики освещали пространство вокруг, выбраться из рушащегося строения было бы в разы сложнее. «Помогите!» Среди сотен голосов я безошибочно определил голос моей Риты. Зверь заскребся, стараясь вырваться на свободу. усилиям воли я смог его удержать. Слишком много людей и драконов вокруг совершать оборот в таких условиях опасно как для меня, так и для остальных. Кое-как смог рассмотреть одинокую фигурку Марго, судорожно вцепившуюся в перила на балконе. Что она делает? Почему не убегает вместе с остальными? «Рита!» Закричал я во весь голос, уворачиваясь от летящих над самой землей драконов. «С ними-то в чем проблема? Почему они все еще здесь? Их слишком много для такого маленького пространства!» «Что-то странное творится!» Сжав зубы до скрипа, я вновь побежал в сторону рядов сидений, лавируя между бегающими людьми. Спина взмокла от напряжения, рубашка прилипла к телу. В пару движений я засучил рукава, добежал до верхнего ряда и прыгнул, желая зацепиться за край нужного мне балкона. Пальцы скользнули по шероховатой каменной поверхности, сдирая кожу, но в этот момент меня на лету сбил пикирующий дракон. Падая вниз, я ощутил яркий запах крови Марго и жестко приземлился на каменную ступень яростно прокричал «Саана!». «Нет, в человеческой ипостаси мне до нее не достать. Надо совершать оборот, а для этого необходимо открытое пространство. Арена!» Всплевывая кровь из разбитой губы, я снова устремился вниз, ненавидя себя за вынужденное промедление. Гул оглушающий звенел в ушах. Один из запустевших балконов с грохотом рухнул вниз, разбившись на сотни каменных осколков. Следом за ним обрушился другой, отчего пространство вокруг накрыло густым облаком пыли. Глаза сразу же защепало от попавших в них песчинок. В горле першило, нечем было дышать, но я кое-как добрался до центра арены и выпустил зверя, совершая полный оборот. Расправив крылья, взмыл вверх, оглашая полупустой амфитеатр громогласным рыком. Адепты-драконы боязливо расступились, не желая встать на пути у черного боевого сородича. Оказавшись напротив балкона, где цеплялась за перила моя истинная, я увидел наверху плотный купол, защищающий от попадания магии извне. «Эта демоновая штука не дает драконам выбраться на свободу!» Мелькнула в голове тревожная мысль. «Рита, я здесь! Держись, родная!» Мой призыв достиг ее, и на перепуганном лице истины показалась вымученная улыбка. «Я лечу к тебе!» Обогнув пролетающего перед моим носом дракона, я выставил вперед когтистые лапы, чтобы схватить Марго. Но в ту же секунду балкон, на котором находилась истинная, обвалился вниз.